Раздел шестнадцатый. Про тайные уды. Это и есть село Богомилово? — Спросил Фандорин, глядя на жалкую кучку построек. Четыре маленьких избы, одна большая, добревенчатая да церквушка. Их два Богомилова, объяснил Ульян. Тут село. Потому где церковь, там и село. Старики главные здесь проживают. Четверо. А еще есть другое богомилово. Затем и Ельником. Отсюда полторы версты. Оно больше. Но там церкви нет. Потому прозывается деревня и рассказал, как удивительно устроена жизнь в поселении книжников. Переписывать старинные книги — а работа не только кропотливая, но и священная. К ней допускают лишь старшего вроде. Кто из грешного возраста вышел? — с ухмылкой пояснил оденцо. В Богомилове проживает всего четыре фамилии. во главе каждой свой дед. Дед обычной работой рук не грязнит, лишь с света до темна пишет списки. Придут бумагу и переплетают написанное сыновья, зятья и внуки. Бабы и девки труд чернила. Самые искусные рисуют на полях золотом и киноварью цветники да узоры финики. Старикам в село приносят еду, всячески обихаживают, апстируют. Так здесь живет всего четыре человека? Почему же тогда мы приехали не в деревню, где основное население? Решают все деды, как скажут, так и будет. Сани друг за другом уже въезжали на холм, где стояли дома. Никто не вышел навстречу, никто не выглянул. Эраст Петрович встревоженно приподнялся, но урядник успокоил его. «Виж дым!» сидят. Пишут. Четыре избы, те, что поменьше, выли с крохотными оконцами, как почти везде на севере, это чтоб тепло не уходило, но посередине стоял сруб необычного для здешних мест вида с большими окнами. В нем единственном из трубы поднималась белая струйка. «Книжница эта!» — полицейские натянул вожжи, останавливая у крыльца. «Там у них все!» Евпатьев поднялся по ступенькам, показал рукой, ждите, мол, исчез за дверью. Вышел скоро. «Обождать надо! Старики от работы не поднимутся, пока не начнет темнеть». И говорить не станут. Я только про юрода спросил. Был он тут. Утром еще. Передохнул и ушел вверх по реке. Судя по тому, что деды сидят и спокойно пишут, никакого смятения не наблюдается. Подождем до сумерек. Ждать оставалось не столь уж и долго, пока добирались, короткий зимний день почти весь иссяк. Все поднялись в сени греться, в санях остался один масса Он сидел нахохленный, ко всему безразличный. Пока рядом была манефа, изображала мужественное равнодушие. Но когда девушка распрощалась, Японец сник, по дороге не произнес ни слова, леденцов не сосал, обедать отказался и только беспрестанно шевелил губами. Фандорин знал, это он стихотворение слагает. «Танка» или «Хокку». Горевать по любимой в разлуке — это допустимо даже достойно однако Ираст петрович сейчас и не нуждался в собеседнике он смотрел на дальний лес над которым небо уже наливалось багрянцем и пытался представить себе каково это жить вдали от людей над рекой и переписывать мало кому понятными буквицами мало кому потребные Книги. Что ж, в старости, наверное, неплохо. Пожалуй, он и сам не отказался бы провести так закатную пору жизни. Поселиться где-нибудь в пустынном, красивом месте и каллиграфически переписывать кисточкой мудрое изречение древних. А если еще окружают почтением, кормят, заботятся о тебе. Чем не рай? Умиротворяющим мыслям пришел конец, когда на крыльцо вышли покурить Лев Сократович Крыжов и Анатолий Иванович Шишулин. Разговор у них, очевидно, начался еще в сенях, так что начало Фандорин не слышал. Всколыхнет весь север, — оживленно говорил сильный, живьем в землю. Это впечатляет. Как водится в народе, еще присочинят. Но будет заваруха. — И поверьте мне, это еще не конец, — подхватил психиатр. Уже сейчас одиннадцать смертей, а Савонаролу этого Расконичьего пока не поймали, и неизвестно, поймают ли. Помяните мое слово, он еще немало людей с повышенной внушаемостью в могилу сведет. Ах, какой собирается материал! Вернусь, сделаю публичный доклад. Это, скажу я вам, будет событие. Ворон ворону в ответ. Знаю, будет нам обед, — подумал Раст Петрович. И, скорчив гримасу, хотел отойти от этих энтузиастов подальше, но тут из дверей выглянул Евпатьев. Пошабашили. Пора. Четыре длиннобородых старика сидели за длинным столом, на котором лежали аккуратные стопки желтоватой бумаги, а из позеленевших от времени медных чернильниц торчали гусиные перья. Лица у книжников были морщинисты и суровы. У одного, самого дряхлого, Голова подрагивала на тощей шее, будто он все время что-то отрицал или от чего-то отказывался. Деды были похожи то ли на судей, то ли на экзаменационную комиссию, и вошедшим стало как-то не по себе. Они неловко расселись по лавкам вдоль стен, на почтительном расстоянии от этого ариапага. Полкашка к строгим песцам соваться не посмела, побежала через лесок в деревню, вероятно, рассказывать ребятишкам сказки и тем малость подкормиться. До того, как члены экспедиции переступили порог, Евпатьев предупредил — Они должны заговорить первыми, так положено. Но старики начинать разговор не спешили. Повисло молчание. Книжники рассматривали чужаков, медленно переводя глаза с одного на другого. На Кириллу все четверо нахмурились. Очевидно, бабе, хоть бы даже и Монашеского обличия. В этом святилище было не место. Солнце уже зашло, и в горнице становилось темновато. И евпатьевский кучер, принес из саней свечи, расставил по столу, зажег. Старики неодобрительно наблюдали за его действиями. — Свечи для молитвы, — прошамкал тот, что с трясучкой. — В лучину бы запалили. И ладно, снова тишина. Наконец предварительный досмотр завершился. — Ну, скажите, — велел все тот же дед. Очевидно, он тут был за главного. — какие вы такие люди зачем пожаловали тебя никифор знаем видали а прочие остальные кто и приложил ладонь к уху видно был еще и глуховат первым поднялся врядник как официальный представитель власти почтительно но строго рассказал Про самоубийство. Спросил, был ли здесь преступник, именующий себя блаженным Лаврентием, и не призывал ли последовать злодейскому примеру.